Глава тридцать третья Я смотрел на звездочку, появившуюся впереди, и обдумывал варианты. Вот и еще кирпичик к реализации моего плана. Все складывается один к одному. Да так удачно, что даже интересно, это действительно совпадение? Или чье-то незримое влияние? — А это семечко. Оно дорогое. Вдруг спросил Макс, признаться честно, я так погрузился в мысль, что совсем забыл о его присутствии рядом. «Смотря для кого. Для нас оно бесценно. А обычным людям или магам без надобности?» Ответил и, подумав, сделал еще один паз, пряча сокровища в складках пространства. Одновременно с этим создал поверхностное плетение незримого домена и сфокусировал его на территории приюта. Раз уж появилась такая возможность, грех ей не воспользоваться. Зацепил, сделал слепки духовных энергий всех детей и сотрудников приюта и вплел в защитный фокус домена. Семечка великого леса с готовностью отозвалась. Если оно посчитает, что воспитанникам приюта угрожает опасность, то тут же умешается. Надо бы не забыть предупредить главу об этом. Так или иначе, но эта защита сможет выиграть много времени для детей, если что-то пойдет не так. Мало ли. Закончив созданием и настройкой доменной, я вернулся в реальность. В действительности прошло не больше нескольких вдохов. Макс даже не успел заскучать, наблюдая за ураганом природной энергии, расходящейся в разные стороны. «Что ты сделал?» — с любопытством спросил он. «Что-то вроде охранной территории. Активной. Если кому-то из детей будет грозить опасность, она умешается. Будет использовать природную энергию для их защиты». Я припомнил, что вокруг главной резиденции школы меча посадили сразу три таких семечка, и они разрослись в огромный лес, защищающий все подходы к школе. Жаль, нам это не сильно помогло, когда произошла война с проклятой школой небес. Великий лес пожирал достаточно вражеских практиков, но этого и близко не хватило. Мы проиграли. Наконец, закончил с созданием домена и смог немного расслабиться. Двигаться во время работы с семечком — не лучшая идея, вот и приходится стоять в одном положении, а потом разминать затекшую шею. — Ну, вроде бы все, — сказал я Максу. — Возвращаемся или хочешь еще попрактиковаться? — Не, давай возвращаться. Эта прогулка показала, что я сейчас готов свалиться с ног. Оно и понятно. Они с Игорем сегодня устроили настоящий марафон, как еще сил хватило на эту небольшую вылазку. Игорь-то ладно, у него выносливости было намного больше, чем у Макса, но последний все равно захотел пройтись. Я собираюсь скоро отправиться домой. Ты со мной? Между тем спросил я, уже зная ответ. Конечно, тут же закивал друг. Тогда готовься, скоро отправимся. «Ну а пока мы еще здесь, нужно сосредоточиться на своих тренировках и тренировках ребят». Так и потекли неспешно дни нашего пребывания в приюте. Днями я старался заниматься с детьми, показывая техники и наставляя в боевых искусствах, а уже вечером занимался собственной практикой. Пытался стабилизировать финальное движение». Без помощи Трона я совсем не был уверен в работе сильнейшей своей техники. Ну и, конечно, занимался стабилизацией пошатнувшегося основания. Как ни крути, а практика внутри пузыря и сжатого времени не лучшим образом влияла на него. Мне удалось раздобыть билеты для нас с Максом на поезд до Солнечногорска через несколько дней, хоть это и оказалось не так просто. Комендантский час не убрали и даже увеличили его время, так что добраться непросто. Заславские со мной не связывались, пришлось это делать самому. По сути, я оставался их наемником, потому уведомил о своих планах Александра Михайловича. Последний нормально воспринял мое желание отправиться домой и даже хотел навязать мне Машу но отказался от этого, когда я напомнил ему об опасности приближающейся Орды. Он лишь сказал, что подумает, как помочь мне с безопасностью семьи. Иногда я слышал, как в городе, ближе к его центру, раздавались гулкие взрыва от столкновений магов. Мятеж постепенно охватывал все больше области, слышал о нескольких голодных бунтах но пока лишь на окраинах пояса. Все шло к тому, что это распространится и на другие города. Из интересного, Игорь умудрился первым совершить прорыв и добрался до малого этапа укрепления духа. Теперь ему предстояла самая долгая и сложная практика, чтобы должным образом развить себя и свои возможности. Торопиться здесь уже нельзя. Помимо практики с детьми, я устраивал вместе с Максом и Игорем небольшие спарринги, чтобы разобрать их базовые ошибки в движениях и ударах. Что же до меня самого, то по возвращению в пояс вернулись и сны, связанные с проклятой школой небес и ее наследником. Чуть ли не каждую ночь я видел этапы его становления и практики. И что самое удивительное — учился вместе с ним, не только проклятым техникам и навыкам. Оказывается, в плане обучения его наставник и глава небес был тем еще безумцем. Он не чурался нанимать самых настоящих убийц, отправляя их за головой наследника, а самого парня позже направлял по их следу, чтобы вырезать ячейки убийц. Это все попахивало полным сумасшествием. Однако я не мог не признать эффективность таких тренировок, потому как с ростом возможностей и сил наследника росли и мои навыки. Я проживал один и тот же опыт с ним. Чувствовал его мысли и внутренние метания. Теперь это были и мои тренировки. Ну и главное. Впервые с того момента, как я попал в этот мир, у меня получилось понемногу разобраться в том, почему темные напали на нас. Откуда появилась эта вражда и почему некоторые техники проклятой школы небес местами напоминали мне техники школы меча. Впрочем, до полной разгадки было еще далеко. Несмотря на некоторые появившиеся догадки, я понимал, что нужно все увидеть собственными глазами. Почему-то меня не покидало отчетливое ощущение, что от этого зависел исход и моего противостояния с проклятыми практиками в новом мире. И это ощущение со временем только перерастало в уверенность. Правильно говорил чтец разума. Рано или поздно мне придется столкнуться с главой проклятых практиков. Так или иначе... Это произойдет, и лучше быть полностью готовым к этому. Вот и в этот раз стоило мне только закрыть глаза, как я оказался посреди библиотеки проклятой школы. «Наследник», — церемониально поклонился хранитель, — «вы делаете большие успехи, ваш контроль вышел на достойный уровень». Он подошел к одному из шкафов, и только лишь это сделал как меня накрыли чужие воспоминания. Перед взглядом все затуманилось. Пару мгновений я просто пытался вернуть себе зрение, а уже в следующий миг оказался на самой настоящей арене. Сидел на удобном деревянном стуле с высокой спинкой. Рядом по правую руку находился глава проклятой школы небес. Старик смотрел вперед на арену, где разворачивался поединок между двумя практиками. Невероятно быстрый обмен ударов и техник. Защитный купол, развернутый вокруг арены, не позволял навредить тысячам зрителей, наблюдавшим за боем. Их гул ощущал со мной, а точнее наследником, как раздражающее жужжание. Само сражение слабо его интересовало, как и старика, сидящего рядом. Им выделили отдельный балкон, чтобы никто не мешал наслаждаться поединками. Лишь две меловидные девушки, готовые выполнить любую просьбу, в строгих традиционных нарядах стояли у них за спиной. — Тебе не нравится? — спросил его старик, чего наследник мгновенно внутренне напрягся, хоть и попытался не показать это внешне. Вбитые у него за долгие годы привычки тут же дали о себе знать. Он постарался ответить как можно более развернуто и честно. «Это слишком низкий уровень мастерства, учитель. Я не знаю, чему здесь можно научиться». В этот момент наследник краем глаза заметил, как на лице его наставника вдруг появилась кривая улыбка, и на этот раз уже не смог удержаться от содрогания. Уж очень сильно его пугало, когда он терял свою обычную невозмутимость и превращался в одержимого демона. По-другому и не скажешь. — Не хочешь попробовать свои силы, пченик? — спросил вкрадчиво он. Тут даже я, находясь где-то глубоко внутри души наследника, ощутил его ужас. По какой-то причине парень сейчас ощутил смертельную опасность. Он был уверен, что наставник спасет его при любых обстоятельствах. Уж слишком многое он у него вложил, но цена этому будет колоссальной. «Если учитель настаивает», — хриплым голосом ответил он старику. «Настаиваю». Улыбка стала еще более выразительной. «Пойдешь». — В следующей группе. Посмотрим, чего ты стоишь против практиков, что сами пробивали себе путь наверх. — Да, мастер, — кивнул наследник, хорошо осознавая, в какой ситуации оказался. Практики следующей группы считались сильнейшими воинами этого собрания темных сект. Те, кто по праву носил статус мастеров. И сейчас наставник фактически выставлял против них своего ученика. Не слишком ли? Я в очередной раз уверился в том, что темные секты и школы были немного безумны в своем поиске силы. Тогда иди и готовься. Старик кивнул в сторону выхода. И не подведи меня. В этом сражении ты будешь защищать честь всей школы и себя, как ее прямого наследника. Парень поднялся, почтительно поклонился своему учителю и, не задерживаясь, вышел с балкона, направившись в сторону, где находилась последняя группа мастеров. Вообще, как я помнил, регистрация в каждую такую группу производилась заранее, но для такого уважаемого человека, каким был глава проклятой школы небес, сделали исключение. По крайней мере, так думал наследник. Ну, а я же, будучи безмолвным наблюдателем, понял очевидное. Старик заранее подготовил выступление своего ученика. Удивительно, что сам парень до этого так и не дошел. Хотя вроде бы не был дураком. Слепая вера наставнику. Может быть и так. Сегодня наследник планировал показать нечто грандиозное, что заставит его учителя гордиться им. И я так понял, что именно из-за подобного меня затянуло в этот эпизод прошлой жизни парня. Тот факт, что меня закидывало в самые значимые и эмоционально напряженные моменты жизни наследника, я понял уже давно. Войдя в комнату подготовки, он внезапно столкнулся с десятками злобных или даже разъяренных взглядов. Все находившиеся внутри комнаты мастера откровенно ненавидели парня. Хоть последнего это и не сильно волновало. И эта ненависть стала для меня очередным подтверждением. Старик продумал все. Он настроил участников этой группы против своего ученика, сделал так, что те искренне возненавидели его. Как? От его имени оскорбил их или угрожал, или еще что-то? Не все ли равно? Главное это то, что они сейчас всей компании готовы были броситься на наследника прямо сейчас и без всякого поединка. «А вот и наш мальчик с золотой ложкой во рту!» — один из мастеров не удержался и громко поприветствовал вошедшего. «Не боишься за свою жизнь, мальчик!» Как пафосный злодей какой-то. Я невольно отметил странное поведение практиков. Возможно, старик им обещал что-то, если они сумеют вывести наследника из себя. У темных гнев дает силы, но застилает глаза, его надо уметь контролировать. Парень проигнорировал слова мастера и просто сел рядом с выходом, который должен был скоро открыться и выпустить всех присутствующих на арену. Гордый. Говорить не хочет, да? Понимающе хмыкнул уже другой воин. На арене посмотрим, чему же такому научил тебя вечный неудачник. А вот этот комментарий парня задел. Я прямо почувствовал, как внутри него всколыхнулось от ярости. Действительно, похоже, это будет интересный бой. И интересная демонстрация проклятой техники.